Глава 4. Печаль моя Светла. Жуан и Аструд Дилберту. Треклист. Girl from Ipanema, Chega de Saudade, Bimbom, Samba de Uma Nota So, Água de Зиги -зиги Говорят, песни Girl from Ipanema канонический вариант, который опубликован на совместном альбоме бразильского мастера Босса-Новы Жуана Жилберту и американского джазмена Стэна Гетца в 1964 году. Это вторая композиция в мире по количеству исполнений и кавер-версий. Она дескать, уступает в этом списке только Yesterday группы Beatles. Среди каверов попадаются, кстати, очень занятные и необычные. Например, спетые целиком от женского лица и соответственным образом поименованные Girl from Ipanema, Девушка из Ипанемы, в них превратилась в Boy from Ipanema, Юношу из Ипанемы. Так исполняли трек, например, «Ширли Бесси» или Ella Fitzgerald. Но источником вдохновения для авторов песни, конечно, была именно девушка, причем вполне конкретная. Полностью ее звали Элуиза Энеида Menezes Paes пинту и она каждый день ходила в магазин за пачкой сигарет для своей матери проходя по набережной Ипанемы, района в Рио-де-Жанейро, который на тот момент на рубеже 50-х-60-х был не слишком популярным местом, но с тех пор благодаря треку стал фешенебельной частью города. Кстати, авторами The Girl from Ipanema или Garota de Ipanema именно так песня называется по-португальски, были вовсе не те, кто ее прославил несколькими годами позже, ни Жуан Анжел Берту, ни его жена Аструд И уж подавно не стенгец сочинили вечно зеленый хит композитор Антонио Карлуш Жобим и поэт Винисиус де Морайш. Последний позже писал об Элуизи Пинту, что та была воплощением юной кариоке, то есть жительницы Рио, смесью цветка и нимфы, полной света и грации, чья внешность, тем не менее, одновременно и печальна. «Ибо она несет с собой по дороге к морю чувство уходящей юности, чувство той красоты, что не принадлежит лишь нам. Это дар жизни с ее постоянными мажорными и минорными приливами и отливами. Конец цитаты. Чрезвычайно поэтичная формулировка, не правда ли? И ее автор определенно заслуживает того, чтобы хотя бы коротко рассказать о его удивительной судьбе. Профессиональный дипломат Де Мораеш несколько десятков лет работал в бразильских посольствах и консульствах в США, Франции и Италии и попутно самым активным образом устраивал личную жизнь. Он был женат целых девять раз. В конечном счете, пришедшие в Бразилии к власти военные решили, что это аморально и никак не сочетается с образом дипломатического атташе, после чего отправили его на пенсию. Сейчас та набережная, на которой они с жабимом в один прекрасный день увидели Луизу Пинту, носит его имя. А теперь еще раз с выражением. Девушка из Ипанемы полна света и грации, но и одновременно как будто бы напоминает нам о том, что мы все смертны, и юности тоже свойственно рано или поздно увидать. В этой фразе Винисиуса де Морайша, как кажется, очень ярко воплощено специфическое для португальской культуры и вообще для португальского, а следовательно и бразильского мировоззрения чувство которая называется саудади. В русскоязычных источниках заголовок композиции Жуана Жилберту Чега де Саудади, первой когда-либо изданной песни в стиле босса-нова, обычно переводят как довольно тосковать или даже хорош грустить. Однако семантика слова саудади богаче обыкновенной грусти или тоски. Это почти как с русской пошлостью, которую Владимир Набоков в свое время вынужден был транслитерировать как пошлость потерпев поражение в попытках найти этому понятию должный англоязычный эквивалент. Как ни странно, Википедия дает далеко не худшее объяснение понятия. Там про саудади написано: эмоциональное состояние, которое можно описать как сложную смесь светлой печали, ностальгии по утраченному, тоске по неосуществимому и ощущение бренности счастья. И дальше: саудади однако не воспринимается как негативное явление а несет в себя оттенок благородной светлой романтики и ассоциируется с очищающей душу несчастной любовью. Ну, то есть вспоминается пушкинская печаль моя светла. Видимо, вот он, наиболее точный русский аналог. И именно чувство светлой печали как раз и транслирует сразу несколько португалоязычных музыкальных стилей. Это и песни фаду, развитые прежде всего в самой метрополии И бразильская босса боссанова. И вот здесь уже наконец пора поговорить более предметно о том, как она появилась и кто ее выдумал. Если Chega де Saudade это первый официально изданный трек в стиле боссанова, то «Бим-Бом», на этот раз, кстати говоря, произведение не Тома Жабима, а самого певца Жуана Жилберту, считается первой когда-либо написанный боссановой. Песня была сочинена в 1956 году, когда Жилберту жил у своей сестры и ее мужа в захолустном шахтерском городе Диамантина. Певец сидел на берегу реки Сан-Францишку, смотрел на то, как женщины идут из прачечной, неся на голове огромные стопки белья и балансируя, чтобы не дай бог их не уронить. И именно ритм их осторожных походок натолкнул его, во-первых, на само звукоподражание бим-бом. А во-вторых, и на то, чтобы затем превратить этот звук подражания в полноценную песню. Как и большинство его композиций, она оказалась короткой, но двух минут тут положа руку на сердце более чем достаточно, тем более, что в тексте песни, помимо повторяющегося бим-бом, есть всего три строчки, в которых поется следующее: вот и вся моя песенка, больше ничего в ней нет, так нашептало мне сердце. Больше ничего в ней нет и не надо. Дим бому вполне достаточно, коль скоро он, как поет Жильберту, идет от сердца. Это, кстати, важный момент. Главной латиноамериканской музыкой предыдущих поколений была самба, стиль в большей степени опорно-двигательный, танцевальный, идущий не от души, а от ритма, от ног, если хотите. Затем, стараниями того же нашего старого знакомого Тома Жобима, появилась так называемая самба кансао, то есть самба-песня несколько замедленный вариант уже в большей степени ориентированный на чувства и эмоции, чем на ритм и танец. А уж дальше с легкой руки Жуана Жилберту возникла максимально чувственная сердечная Босса Нова. В ней, конечно, тоже есть запоминающийся ритмический рисунок, а главное характерное разъезжание за неимением лучшего слова между голосом и ритм партии гитары, которая и создает специфическую ритмику этой музыки. Но в целом Эмоциональная сторона вопроса тут куда более важна, чем механически танцевальная и творчество Жилберту, включая и композиции с несколько сбивающими с толку заголовками типа Samba de Umanotaço. Может служить этому великолепным образцом. Коротко об исполнителе. Родился в 1951 в семье зажиточного торговца из бразильского штата Баия. Был одним из семи детей, каждый из которых, по мнению отца, обязан был получить высшее образование с шестерыми прокатило. Седьмой, собственно, наш герой так ничего и не закончил, потому что с 14 лет, когда родители опрометчиво презентовали ему первую гитару, интересовался только музыкой. В 19 джангелберто переехал из провинциального города Сальвадор в Рио-де-Жанейро, mm -hmm. где стал довольно известной личностью, поскольку не делал ничего, кроме как круглые сутки играл на гитаре и пел. Почти 10 лет он даже не имел собственного жилища. Столуясь у друзей и знакомых, разумеется, бесплатно, поглощая в промышленных количествах свои любимые мандарины и таская за собой любимых дворовых кошек. Днем музыкант в основном спал, зато ночами постоянно устраивал нечто вроде квартирных концертов. Проще говоря, сидел, играл и пел в своей комнате, а хозяева квартиры и их гости приходили послушать. Терпеть его долго было невозможно. Ну, особенно тем, у кого была обыкновенная жизнь и обыкновенная работа. Но впрочем, злиться на Жилберту тоже не получалось, потому что все понимали, в какой-то степени он со своими песнями более цельная личность, чем все остальные обычные люди. Так что друзья и коллеги просто перекидывали его из одного дома в другой. Благо, кроме гитары, Жуану для жизни строго говоря ничего и не требовалось. В какой-то момент Как и говорилось выше, он оказался у сестры в Диамантине, а еще в Порту-Алегри, и где бы Жилберту ни появлялся, он становился своего рода ходячим аттракционом. Весь город собирался на него посмотреть и послушать, как он поет. Правда, эмоциональное состояние и вообще здоровье музыканта, как физическое, так и психическое, по мнению семьи, оставляло желать лучшего. По молодости Жюан в самом деле был уж слишком легкомысленным, таким, знаете, певчим дроздом, как герой хорошего советского фильма. А кроме того, злоупотреблял травкой. В итоге в дело вмешался отец певца, которому не нравилась песня Бим-бом и вообще творчество Жилберту. Это разве музыка, вопрошал он, большой любитель итальянской оперы, и сам отвечал: "Нет, это не музыка, а какое-то нытье». В итоге жилберту старший определил непутёвого сына в психиатрическую клинику, где у того состоялся показательный диалог с врачом во время одной из бесед. "Смотрите", сказал Жоан, "за окном ветер сбривает волосы с деревьев". "Но у деревьев нет волос", возразил врач. "А у некоторых людей вообще нет никакого чувства поэзии", "грустно", но с достоинством ответил музыкант. В итоге через неделю его выпустили, а еще через несколько месяцев Жилберту вернулся в Рио, где вокруг него снова возник круг друзей, почитателей и коллег-музыкантов. Именно в этом кругу он познакомился с девушкой, которая к концу 50-х станет его женой. Ее звали Аструд Вайнерт. Она была наполовину бразильянкой, наполовину немкой. Их брак продлится недолго, всего-то пять лет, с 59 по 64. Зато миру он подарит очень и очень многое, включая, собственно, и легендарное исполнение Girl from Ipanema. А дело было так: В 1961 году американское правительство в качестве жеста доброй воли послало в Бразилию целый музыкальный десант. В него входил, в частности, джазовый гитарист Чарли Бёрд, который услышал в Рио боссанову Жуана Жилберту и Антонио Карлуша Жобима и безнадежно в нее влюбился. Его можно понять. Вернувшись обратно, он показал эту музыку своему другу саксофонисту Стэну Гетсу, после чего они вдвоем состряпали альбом под названием джаз самбо Пожалуй, первый пример соединения бразильской и американской музыкальных традиций. Бёрд пытался продать Боссу боссанову огромному количеству американских лейблов, вспоминал позже Гетс, но все давали ему отворот поворот. В этой музыке им не хватало голоса, каковым и стал мой саксофон. После Джаз-самба Возникла идея полноценного мультикультурного проекта, и бразильских музыкантов пригласили в США, где Жабим, Жилберту и Гетц, сотоварищи, принялись записывать эпохальный диск «Гетц Жилберту», тот самый, в который вошла песня о девушке из Эпанемы. А дальше, чудесное стечение обстоятельств. Было решено, что пару треков здорово было бы спеть на английском, которого Жуан Жилберту практически не знал. Здесь-то и пригодилась Аструд до той поры разве что подпевавшая мужу на концертах квартирниках Из бразильской делегации она единственная владела языком, а то, что профессионально петь она не умела, было даже к лучшему. Благодаря этому треки с участием Аструд и Стали суперпопулярны. Всегда приятно внезапно услышать на профессионально спродюсированной пластинке живой, теплый, человеческий голос. И это касается не только песни Girl from Ipanema, но и других композиций с ее участием, например, Corcovado. Конечно, и в этой чудесной истории не обошлось без неприятных эпизодов. Во-первых, брак Жуана и Астро Джилберту на момент записи американского альбома со Стэнном Гетцем уже трещал по швам. Они расстанутся меньше, чем через год. Во-вторых, Гетц тоже положил глаз на талантливую бразильскую певицу. Они некоторое время встречались, при этом Джазмен был известен собственническим отношением к женщинам, и хотя будучи блестящим дельцом, он отлично понимал, что обаятельная манера Астру Джилберту во многом и предопределила громкий успех альбома «Гетс» Gilberto. Тем не менее, при заключении контракта Стэн проследил, чтобы неопытной певице не досталось практически никакой прибыли. В своей книге Singers and the Song критик Джин Лис пишет: Astrud не заплатили за запись ни копейки, а через несколько дней альбом попал в чарты. В это время Gets позвонил в офис продюсера Крида Тейлора. Крид думал, что Стэн хочет удостовериться, что Аструд получит какое-то количество роялти, но выяснилось, что все наоборот. Он звонил убедиться, что ей не достанется ничего. Немудрено, что нынче Аструд Жилберто вспоминает работу над альбомом Gets Gilberto а также свое дальнейшее недолгое, но яркое сотрудничество с Гетцем, мягко говоря, со смешанными чувствами. По сути, ее просто использовали, но с другой стороны, по всей вероятности, без этой истории мир так и не приобрел бы выдающуюся певицу в стиле босса-ново, которая во второй половине 60-х выдавала один интересный альбом за другим. Яркий пример ее сольного творчества трек «О Гансо» с диска Shadow of Your Smile 1965 года при всей его Непрофессиональность голос Аструд тут успешно функционирует как отдельный инструмент в звуковой палитре, Певица даже не нуждается в тексте. Бразильские музыканты не дадут соврать. Музыка как таковая может выразить куда больше смысла, чем любой текст. В песне Угансо Астро Джилберто аккомпанирует на тромбоне американец Боб Брукмайер. Вообще, если не знавший английского Жуан Жилберто, В 70-м году вернулся на родину и продолжал записывать и выпускать музыку. Там, то Аструд так и осталась в США, где сотрудничала с многими видными американскими музыкантами, в основном из джазовой песочницы, с тем же Брукмайером, с Чарли Мариано, даже с Четом Бейкером. На родине же у нее не сложилось. Дело в том, что там Аструд не знали как самостоятельную исполнительницу. Она же петь стала уже, так сказать, в творческой эмиграции. И поэтому, когда в 65 она приехала с концертом в Бразилию, то и реакция публики оказалась довольно сдержанной, а уж пресса и вовсе разнесла певицу в пух и прах. С тех пор она дала зарок: ни за что на свете не давать сольных концертов на родине. И насколько мне известно пока, что соблюдает обещание. По контрасту, в США ее карьера развивалась ровно и успешно, даже в 70-е, когда диски стали выходить реже. Зато в это время Аструт перестала стесняться показывать публике свои собственные сочинения. Если раньше на ее пластинках были сплошь кавер-версии и треки друзей и знакомых, то теперь появились песни, которые она писала сама, такие как, например, Зики-Зики-За. Ну и весь этот рассказ должен венчаться выводом. Зародившись в Бразилии в конце 50-х, снова... Усилиями в том числе Жуана и Астро Жилберту, а также, разумеется, композитора Антонио Карлуша Жо Бима, стало всемирно известным музыкальным стилем. Сейчас, мы говорим бразильская музыка и в большинстве случаев подразумеваем именно ее. При этом это и мировой стиль, очень гибкий в своей эстетике. Альбом Gets Gilberto это яркий пример сочетания босса-новы с джазом, а, например, в творчестве представителей движения Тропикалия» Она же, оказывается, изобретательно смонтирована с психоделическим роком, и об этом в этой книжке еще будет рассказано. Поп-музыка разных стран также оказывается босса-нове не чужда. Вспомнить хотя бы французский проект Nouvelle Vague, удачно перепевавший в этом стиле хиты постпанка и новой волны. Ну и поп музыканты из разных стран многожды признавались в своей любви к жанру. И один из самых ярких примеров это, конечно, Джордж Майкл, который не ограничился просто признанием, но лично познакомился и сдружился с Астро Джилберто, а затем исполнил дуэтом с ней классическую боссанову Тома Жадима Дезафинадо. Для обоих это был удачный ход как в коммерческом, так и в творческом отношении. Запись была сделана и впервые издана в 1996 году. И это еще один мостик перекинутый от бразильской поп-культуры к англо-саксонской.